Чтобы создать нехватку конюхов, тогда ваше предложение о приеме на работу будет немедленно принято. Полковник Беккетт и сэр Мэкклсфилд через два дня пришлют мою конюшню по три жеребца каждый. Это не самые хорошие лошади, но лучше из того, чем мы сейчас располагаем. На всех трех лицах появились улыбки. Что ж, им было от чего улыбаться. Штабная работа была поставлена толково.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 Специалисты из лаборатории, — вступил в разговор октябрь, посоветовали нам подумать, а не применялся ли здесь механический раздражитель. Таких способов масса, вам, я думаю, они известны. Например, электрический шок. Жокеи оснащают седла или хлысты скрытыми от глаз батарейками. Во время скачки они, чтобы прийти к финишу первыми, подгоняют лошадей токовыми импульсами.